В швейцарской стоял старый кожаный диван, когда-то мягкий, но теперь весь словно горная система. Пружины неровно торчали сквозь прорванную кожу. Поверх пружин был положен плед, от которого пахло псиной и табаком. Лидочка больше не заснула, Лидочка думала. Ей казалось, что если она уснет, так и не решив загадок, возникших здесь, то случится нечто страшное. «Кто такой господин Теодор?» Посланник Вревского, грабитель, или, может быть, в самом деле тот, из-за кого себя выдает друг покойного Сергея Серафимовича и также путешественник во времени? Ведь если есть один путешественник, если их два, может быть, и 10 и 100. А вдруг каждый десятый человек умеет путешествовать во времени, и именно от этого возникает недоселенность мира в давние эпохи? и перенаселение, о котором столь много писали в газетах в мире сегодняшнем и завтрашнем. Может быть, в самом деле сотни и тысячи людей, подобно лидочки несутся в будущее, чтобы избавиться от страхов и несчастья нынешнего дня, и там, завтра, собираются, подобно божьим коровкам, по весне, чтобы в покое обсудить свою давнюю жизнь. Нет, эта мысль никуда не годится. Если бы путешественников во времени было много, кто-то, не имеющий табакерки, давно бы узнал об этом. И узнав, позавидовала, позавидовав, сообщил другим людям, значит, почти наверняка обладание табакеркой редчайший дар. Дар? А если так, он предусматривает дарителя? Ведь не Сергей Серафимович выдумал и изготовил табакерку и портсигар? Наверное, нужна для этого специальная лаборатория, а то и фабрика, и уж, конечно, не российская, а немецкая. Левши подковывают блох только в произведениях патриотически настроенных российских писателей. Господи! «Тут клопы!» Лидочка, панически боявшаяся клопов, вскочила из дивана и пересела на стул. Потом осторожно выглянула из приоткрытой двери. Портье дремал, положив голову на скрещенные на стойке руки. Лидочка хотела перейти на кресло, в холл, но потом поняла лучше остаться здесь, в уголке в темноте, где ее никто не видит. «Если господин Теодор путешественник во времени, это многое объясняет, и тогда ему можно верить. Впрочем, А почему ему надо верить? Если его поведение в первые минуты разговора можно было понять, он искал бумаги и хотел узнать подробности о случившемся с Сергеем Серафимовичем, то последние его слова все разрушали. Почему он вместо того, чтобы выхватить у Лидочки сумку, начинает говорить о какой-то ошибке, что совершила Лидочка, неаккуратно поставив риску на шкале табакерки, или, как ее называют путешественники во времени, транслятор Нет, «транслятор». Зачем ему понадобилось именно в последнюю минуту пугать Лидочку? И говорил он так нервно, так быстро, как человек, который решил объясниться в любви после того, как ударил колокол к отправлению поезда, чего он потребовал от нее, чтобы она немедленно перешла еще на сто дней вперед. «Если хотите, я сам поставлю вам срок». И она тогда схватила сумку и прижала ее к груди, выдав этим местонахождение табакерки и показав, что не доверяет пану Теодору. Вот тут-то ему и надо было хватать сумку, все равно убежит. А он печально покачал головой и не сделал попытки овладеть сумкой и табакеркой. «Вы потеряете Андрея». «Что означают эти страшные слова?» Портье тяжело закашлялся, Лидочка замерла. Слышно было, как он поднялся и подошел к двери в шейцарскую. Лидочка хотела было кинуться к дивану и хотя бы сделать вид, что спит, но отвращение перед клопами было сильнее ее. Портье удивился. «А это что такое?» «Не хочется спать». «Боишься?» «Клопов боюсь». «Это так». Если бы три года назад мне сказали, что в Мариана будут клопы, я бы, собственно, руками его задушил. — Вы бы лучше клопов задушили. — Они живучие, — неожиданно усмехнулся Портье, и лицо у него стало доброе. — Я тебя знаю. — Видел? — Может быть, — сказала Лидочка. — Я здесь раньше жила, до войны, потом уезжала. — Знакомая фамилия. И что-то у меня с ней связано, какой-то... — Вспоминания. — Вы... вы тоже из меня не выспались, — сказала Лидочка. — Ничего, постояльцев немного. Ты постарайся поспи. Клоп до смерти не закусает. Портье ушел. — Сейчас он вспоминает, — подумала Лидочка. — Он думает, и к утру обязательно вспомнит, зачем я сказала ему, что здешнее... И тут же в ушах зазвучал голос Теодора. Он грозил ей, что если она не нажмет на кнопку, то никогда больше не увидит Андрюшу. Но почему? Почему? Спрашивала она Теодора. Почему? Но он уходил, не оборачиваясь. И уже заснув, Лидочка поняла, что видит сон. Утром Лидочка пошла на почтамт и там получила целую пачку писем до востребования от мамы, которая не уставала ей писать в расчете на Лидочкину сообразительность. Лида отписала маме, что у нее все в порядке, она здорова и надеется, что сможет в ближайшие месяцы ее увидеть. Обратного адреса на конверте она не написала из осторожности и опасения не столько вревского, сколько маминого немедленного приезда. Она много думала, не подчиниться ли совету Теодора, но в конце концов решила им пренебречь. Она не может рисковать. Лучше уж дождаться Андрюшу, чем рисковать разойтись с ним снова.